Вскоре дорога вильнула и вывела ко вполне пристойному шоссе. На перекрестке замерло несколько машин, меж сновали озабоченные живые. Ближе всех стоял Халькдафф и нервно курил длинную коричневую сигарету. Впрочем, то, что сигарета коричневая, различал только Геральт. «Ты видел ее?» – спросил эльф, отшвыривая окурок. Ведьмак даже не успел выйти из машины, только дверь открыл. «Видел», – сухо сказал Геральт. «Это оборотень трансформер. Халкдаф замер, словно нос к носу столкнулся с призраком. Д Действующий пробормотал он недоверчиво. Увы. Я присутствовал при трансформации. А пассивная форма? Кран, зло сказал Геррельд. Кран на железнодорожной платформе. Платформу, кстати, он не использует, отстёгивается. Халкдаф схватился за голову. Чуть поодаль, боязливо сбившись в тесную кучку, ожидали губернатор с обязательной свитой из ребят при бэджах. Семён притих в водительском кресле, затаил дыхание, вслушивался. — Мать земля! Хальгдав покачался из стороны в сторону, по-прежнему обеими руками держась за голову. — Представляю, что тут вскоре начнется! — Не наша это забота, — буркнул Геральт и обернулся к ожидающим в стороне. Губернатор, вы мне нужны. Говоря это, ведьмак сбросил рюкзачок с одного плеча и ловко вынул потертый заслуженный ноутбук. Откинул крышку-матрицу, коснулся старт-сенсора, выдвинул короткую антенну, раскрыл восьмилепестковую чашу у основания антенны и дождался, пока можно будет войти в сеть. Ловко манипулируя одной рукой, он загрузил план Большого Киева, выставил масштабирование и впился взглядом в экран. — Так, — выдохнул он, — мы здесь. Вот завод, вот массив с киноцентром, вот шоссе. Тварь направляется в эту сторону. Что ее может интересовать в ближайших районах? Вот тут, тут, тут или тут? Все сгрудились рядом с ведьмаком, сдвинули головы, сились разглядеть изображение на экранчике. — Ну, — протянул губернатор, — потому что просто обязан был выдать хоть какую завалящую идею. «Тут недалеко еще один завод есть!» «Дальше смотрите!» Вдруг сказал кто-то, стоящий позади всех шагах в пяти. «Дальше! То, что вы ищете за рамкой!» Геральт порывисто обернулся, отстранив всех, кто мешал увидеть обладателя негромкого, но уверенного голоса. Симеон украдкой выглянул и с изумлением опознал в говорившем сход развалыча. Протиснувшись сквозь толпу, Геральт приблизился и потребовал «Показывай!» Кобальт послушно поманипулировал тачпедом, сдвинул план в активном окне и желтоватым заскорузлым ногтем постучал по мягкой поверхности матрицы. Вот ведьмак, а вместе с ним и подошедший хальк с ужасом и замешательством глядели на красный квадратик с молнией наверху и на притулившуюся рядом надпись змеевская АЭС». «Шах, ну что оборотень-трансформер?» На атомной электростанции! Конец Киеву! Хальгдав пожелтел, как тысячелетний пергамент, представляя взметнувшийся в небо огненно-дымный гриб. Ведьмак хищно пошастал по карте недолго, секунд 20 Хрен с ним. Не придет на АЭС только к лучшему. Где арсенал? — Вон, — подсказал кто-то из губернаторской свиты. — Лучшего водителя, живо! На бегу, упаковывая ноутбук в шмотник, Геральт поспешил к указанному автомобилю, приземистому и обтекаемому полугрузовому микроавтобусу «Ворскла» — машине очень редкой, скоростной и, естественно, отменно прирученной. «Там и так лучший водитель», — с готовностью подсказал кто-то. Геральт уже впрыгивал в салон. «Змиевская АЭС!» — рявкнул он краснощёкому половинчику за рулём. «Быстро! Как можешь быстро!» «Ща!» — невозмутимо пообещал половинчик и автобус сорвался с места. При развороте Геральта едва не размазала по дверце, а потом вдавила в кресло с превышающей всякие ожидания силой. Позади в грузовом отсеке что-то солидно громыхало и ерзало. Присмотревшись, Геральт заметил, к ногам половинчика пристегнуты специальные подошвы-накладки, потому что коротконогий шофер без них просто не доставал до педалей. 50 километров», — подумал Геральт. Если успеем, за 25 минут будет чудо, хоть бы не опоздать. Плохо он думал о водителе и его обтекаемом собратье. Дама мелькали за окнами, сливаясь в пеструю черно-белую ленту. 18 минут с секундами, 18.21, и ворс затормозила у семиметровой стелы перед главным зданием и огромными металлическими воротами. Геральт немедленно выскочил и сунулся к грузовому отсеку. «Где оружейник?» – рявкнул он зычно. «Внутри?» – ответствовал невозмутимый половинчик. Ручка, кнопка, нажатия рывок. Дверца распахнулась. «Расчехляй!» – скомандовал геральд отстегивая ружье и снимая рюкзачок.